Тем временем Рошеру тоже было весело. Чтобы получить информацию, надо встретиться с бывшими товарищами, а это тяжко. Не убивает, нет, чужое сочувствие. Начать, что ли, с управы? Рошер купил на выделенные Айленой деньги. Это не подачка, болван, это на дело. Коробку сладостей и отправился выспрашивать и выведовать. В управе было тихо и спокойно, как и обычно. Рошер беспрепятственно прошел в нужную ему комнатку и поклонился. «Добрый день, очаровательная Кайта!» «Как известно, везде есть своя сплетница. Таких мест, чтобы без них, не бывает. А уж в управе, в присутственном месте, им четырехлики велел водиться и плодиться». Такой была и Эмина Шаре, милая сорокалетняя Кайта. Все было хорошо у женщины. Семья, дом, дети, внуки, но язык у нее был истинно без костей, а уши не иначе, как трехметровые. На месте ее держали в основном потому, что болтушка она была беззлобной и выгоды от своих сплетен не получала. Ну и родня свою роль играла опять же. Копчености, они и трайши по вкусу. Вот муж богатый торговец и пристроил женушку. Лишь бы она за рабочий день наговорилась и его дома не мучила. «Рошер, ты ли это?» Мужчина чуть неуклюже поклонился. «Эмина, вы, как обычно, само очарование. «Ох, скажешь тоже!» Кокетливая улыбка полностью опровергла укоряющую интонацию. «Рошер, я ведь второй раз бабушкой недавно стала, представляешь?» «Пока нет». «Но вы ведь мне расскажете, правда?» Рошер водрузил на стол коробочку со сладостями. Эмина ахнула, всплеснула руками и умчалась за чаем. А мужчина внутренне приготовился к трем часам бесполезной болтовни. «Все равно, пока Эмина все не расскажет, не успокоится». Ну и рассказывала. «Про семью, детей, внуков, дела в управе, что дела у ее мужа идут замечательно, что таким могут не все похвастаться». Но вот Лоэрия Авельен точно может. Про супруга Елены Рошер узнавал не из вредности и не от нечего делать. Чаще всего в его практике от мужей мечтали избавиться жены, а от жен мужья – жизнь. Так что Рошер намекнул и на любовницу. И Кайта тут же затрещала, что Лоэрия очень милый. «Ну да, не каждый при расставании любовницы домик подарит. Тут, наоборот, отобрать последнее могут». Но супруга Елены оказался выше всяких похвал, а именно после небольшой подначки даже адрес домика нашла по Грушевой улице. И кое-что интересное выяснилось про Трайши Диалата Положение у Трайши было не то, чтобы портрета заказывать. Говорили, что в столице с ним связан какой-то крупный скандал, и здесь он попросту прячется. Что за скандал неясно. Но Эмина не отчаивалась. Никуда не денется этот Трайши. Рано или поздно она все узнает. Впрочем, был и второй вариант, что Трайши полностью разорен, и ему пришлось продать все столичное имущество. Эмина пока никакому из них не склонялась. Подождем, увидим. Рошер только плечами пожал. Может, и скандал. А с портретом просто поразвлечься решил, и такое бывает. Ну, захотелось мужику юность вспомнить, дело житейское. Являться ли крадеи Варлон? Честно говоря, после мины Рошер чувствовал себя морально изнасилованным. Лучше уж он эту любовницу поищет завтра, и стояной. Девушке как-то легче найти язык с себе подобными.